в сознании нашей сумасбродной ошибки. Ведь мы уже заплатили за свои роковые ошибки, ночами, полными мучительных угрызений совести, жгучего стыда и, быть может, даже презрения к самим себе. Искуплено все это, и довольно. Зачем же еще вспоминать об этом? О всемогущее время, отец забвения! Освободи нас своей милосердную рукою от горьких воспоминаний о прошлом. Ведь каждый новый час несет нам и новые горести, а силы у нас ограниченные. Как же нам нести двойную тяжесть прошлого и настоящего? Я не утверждаю, что прошлое должно быть совсем похоронено. Музыка жизни стала бы немой, если мы совершенно порвем струны прошедшего, мы должны вырывать из цветника мнемозины только сорную траву, а не самые цветы. Помните у Диккенса того человека, который так усердно молился о неспослании ему забвения прошлого, а когда молитва его была услышана, стал также усердно молиться о том, чтобы ему была возвращена память. Мы не требуем уничтожения всех духов, обижим только от страшных привидений со свирепыми лицами и пылающими злобой глазами. Пусть преследуют нас сколько угодно тихие, мирные призраки. Их мы не боимся. По мере того, как мы становимся старше, пред нами восстает все больше и больше привидений. Для того, чтобы видеть их туманные лица и слышать шелест их волнистых, дымчатых одежд, нам вовсе нет надобности ночевать на кладбищах или в разваленных старинных замков. В каждом доме, в каждой комнате, даже в каждом кресле сидит свой дух. Призраки осаждают все места, где мы живем. Кружатся вокруг нас, подобно осыпающимся листьям в осеннюю бурю. Некоторые из них живые, другие мертвые. Но мы этого не разбираем. Мы когда-то обменивались с ними рукопожатиями, любили их, ссорились с ними, смеялись и делились нашими мыслями, горестями и надеждами. Словом, соединялись с ними такими узами, которые, по нашему мнению, должны были противостоять самой великой разлучнице – смерти. Но наши любимцы ушли от нас навсегда. Дорогие глаза – Никогда больше не заглянут в наши. Лишь одни их призраки навещают нас и ведут с нами немые беседы. Сквозь дымку наших слез мы видим лишь их смутные, расплывчатые очертания. Мы тоскливо простираем к ним руки, но улавливаем только воздух. Призраки, они с нами и ночью, и днем. Они следуют рядом с нами по шумным улицам, среди ослепительного солнечного блеска. Они составляют нам компанию дома в вечерних сумерках. Мы видим их бледные лица, выглядывающими из окон той старой школы, которую мы посещали некогда в детстве. Мы встречаем их на лугах и в лесах, где мы в юности бегали и играли. Чу? Разве вы не слышите их тихого смеха, несущегося из-за того вон пышного куста ежевики, и радостных криков, раздающихся по тем вон травянистым прогалинкам? Вот смотрите, среди залитых солнцем светущих полей и полных таинственного сумрака лесов, вьется та тропинка, по которой мы бежали навстречу своей милой вечерком на закате. Смотрите, И сейчас она идет по той тропинке, в том же воздушном белом платье, которое нам так нравилось, с болтающейся на маленькой руке, широкополой соломенной шляпой, и со спутанными белокурыми волосами на красивой головке. Но, скажете вы, ведь она давно уже умерла, и притом далеко отсюда. Так что ж, возражу я, несмотря на все это, она здесь с нами. Мы можем смотреть в ее смеющиеся глаза, слышать ее нежный голос. Она исчезнет на лесной опушке, поля окутаются ночными туманами, и ночной ветер развеет последний звук ее шагов. Но ее призрак останется с нами. Да, призраки всегда с нами, и не исчезнут до тех пор, пока этот унылый старый мир еще не разучился сохранять отголоски горьких, безутешных рыданий, провожающих любимого человека на тот таинственный и зловещий корабль, неумолимый капитан которого всегда только перевозит на ту сторону великого моря жизни, но никогда никого не возвращает назад.